Глава 3. Василёк пробрался на завод с первой группой рабочих, пришедших на смену. Он во что бы то ни стало хотел рассказать Андрею, как убили дядю Серёгу, их соседа. Василёк не раз пробирался к брату даже во время работы, как у ж проскальзывая между рабочими, избегая встреч со сторожами. «Часто целые смены проводил он с братом в котельной, стараясь быть ему чем-нибудь полезным». кочегары любили этого шустрого мальчишку, быстро постигавшего искусство кочегарного дела. Один раз он даже попался на глаза пану Струмилу, но кочегары заступили из-за мальчика, и механик махнул рукой. Мальчик помогал кочегарам разгружать вагоны с у г л е м знал в котельной все ходы и выходы, и вскоре нашёл себе удобную лазейку, через которую пробирался в котельную, минуя всех дверных контролёров. Он забирался на угольный двор,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 и вызывать восхищение кочегаров ловкостью, с которой он проскальзывал мимо контролёров. Ужас охватил Василька, когда он узнал, что Андрей закрылся в котельной и что его хотят убить. Мальчик с замирающим сердцем следил за попытками легионеров забраться в котельную. Когда эти попытки провалились, радости его не было границ. Василёк метался среди рабочих и, умоляющий, глядя полными слёз глазами, спрашивал знакомых кочегаров. — Скажите, дядя, что они с ним сделают? Кочегары хмуро отмалчивались, один взял его за руку и отвел в сторону. «Улепет его отсюда, пока живой! Один уже достукался! Или х о ч е ш ь чтобы и тебе башку свернули под горячую руку?» Василек увернулся от него и, заливаясь слезами, опять побежал смотреть, что делают легионеры. Затем, что происходило в котельной, наблюдали все рабочие, задержанные на заводском дворе. Отчаянная отвага одиночки, перед которой оказались бессильны вооруженные легионеры,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 Возбужденные криками женщин, гудком и всем происходящим рабочие отказывались уходить со двора. Легионеры пустили в ход штыки. Кавалеристы теснили их конями, их л е с т а л и плетьми. Разъяренные рабочие стащили с лошади одного легионера, его едва отбили. С большим трудом эскадрон легионеров очищал двор. Василек не находил себе места. Эту метущуюся маленькую фигурку уже приметили легионеры. «Эй ты, чего тебе здесь? Стой!»